Глава 39. Энциклопедия. Радость. Долг каждого культивировать в себе радость. Увы, многие религии забыли этот завет. В большинстве храмов царят тьма и холод. Литургическая музыка помпезна и мрачна, священники закутаны во всё чёрное. Ритуалы прославляют муки и соревнуются в изображении зверских сцен. можно подумать, что пытки, выпавшие на долю пророков, доказывают достоверность их житий. Разве не радость жизни лучшая благодарность Богу, если он существует за то, что существуем мы? Если он существует, то от чего столь хмур? Единственное и заметное исключение философско-религиозный трактат Дао Дэ Цзин, предлагающий смеяться надо всем, включая себя самого. И госпилы Гимны, которые радостно распевают североамериканские чернокожие на богослужениях и на похоронах. Эдмунд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания, том 4.